Глава 6. Восстановление крейсера шло довольно бодро, все же зря я наговаривал на этот корабль. Ну да, внутри разруха, но зато корпус целый, видно, в серьезных стычках он не участвовал, а если и участвовал, то ремонта сделали качественный. Сплавы, из которых делают корпуса, тоже за последние месяцы не менялись. Часть оборудования удалось отремонтировать, такого, который считался некритичным для этого мощного военного корабля. Вот всё вооружение я, справедливо поразмыслив, решил поменять. Дорого, денег жалко, но делать нечего. Всё же эта махина на самом деле сильно добавляла веса в этой неспокойной системе. Зато как радовался Ромул, что у нас такой мощный корабль появился. Всё же он большую часть своей жизни работал на простом рудовозе. А сейчас капитан мощного корабля, да и командир всей моей эскадры. Карьера неплохая. Как оказалось, Ренада тоже не захотела оставаться в стороне от улучшений моей станции. Прислала целую кучу оборудования, даже меня об этом не известило. Созналась только когда позвонил. Просто в один из дней с прыжка вышли два коммерческих корабля и бодро направились к нашей станции. Все серьёзные закупки я контролировал, поэтому был сильно удивлён, когда мне сообщили, что эти ребята привезли. Надо сказать, сначала подумал, что ошибка какая-то. Просто отправителя гости не знали. Догадался позвонить Ренаде, вот она во всём и созналась. Снова влезла в огромные долги, боялась, что я сам в долги влезу. А меня просто подставят. Эх, нужно было что-нибудь эдакое придумать, чтобы все отчисления на мою мать шли. На то, чтобы сделать из крейсера мощный боевой корабль, у нас ушло полгода. Только вот работы предстояло ещё много, требовалось поменять кучу оборудования внутри, чтобы он был пошустрее. Впрочем, этим можно заниматься постепенно. Нам нужна мощь, а не удобство экипажа. Ромул и Лив продолжили набирать экипаж, что одновременно радовало и печалило. По крайней мере, меня. Уже сейчас станция была не способна платить жалование такому количеству подчиненных. Правда, мы еще пару производств открывали благодаря Ренаде, но все равно, думаю, скоро эти производства будут работать только на выплату жалования. А это непорядок. При любой аварии снова придется раскошеливаться. Не могу сказать, что война дронойцев и какой-то третьей силы меня совсем не беспокоила. Конечно, сначала так и было. Мало ли, с кем сцепилась эта не самая приятная держава. Но вот потом беспокойство все же появилось. Похоже, власти всячески скрывали то, что происходило у соседей. И у них это получалось. Потом же информация начала приходить ко всем гражданам свободной зоны, причем, Это явно начали делать по команде. Вроде бы ничего страшного не происходит. А на следующий день сеть заполнена тысячами файлами, где показаны результаты войны дронойцев с новой ранее незнакомой расой, которую уже прозвали кальмарами. Несколько месяцев власти усиленно мурыжили эту тему, показывали ужасные кадры с заваленных трупами людей планеты, результаты высадки десантов пришельцев. Как мне кажется, делали это с двумя важными целями. В первую очередь власти должны были подготовить людей к тому, что появился более опасный враг, чем сами дронойцы, и вызвать уместных сочувствия. До этого пропаганда тоже активно работала, но всегда говорили о том, что наши соседи — сволочи изрядные, которых нужно убивать. Сейчас же они стали жертвами. Переговоры с дронойцами уже велись, но об этом говорили мало. Тем не менее, настраивали народ на то, что они наши друзья. Все люди-братья, и враг у нас один. Как мне показалось, еще военные выжидали, когда соседи сильно ослабнут. Не удивлюсь, что после того, как отобьемся, то тут же нападем на ослабевшего соседа. По крайней мере, я так думал. Почему-то мне казалось, вышвырнут кальмаров из наших систем. Наших это я людей имею в виду. Потом, как гром среди ясного неба промчалась информация о том, что объявлена частичная мобилизация. Само собой, всех подряд забирать не собирались. Военные планировали призвать на войну силы корпораций и охранных агентств. А их в свободной зоне было очень много. Надо сказать, что меня подобная новость не очень обрадовала. Собираешь людей, корабли покупаешь, а сейчас их у меня могут попытаться забрать. Не только я был возмущен такой новостью. Корпорации так вообще сделали ряд заявлений, где с негодованием говорили, Что они огромные налоги платят, и платят как раз военным, так еще и воевать должны. На кой фиг тогда армия нужна? Правда, это возмущение быстро заткнуть смогли. Возбудили несколько дел против владельцев некоторых корпораций. Так что остальные предпочли смириться с неизбежным. Я надеялся, что мое охранное агентство подобное не коснется. Но ошибся. Через неделю после новости ко мне на станцию прибыл Мюнс. Я в это время возился в крейсере, так что и почетного гостя принял тут же. Благо он ко мне прибыл на тяжелом истребителе без кучи военных, а значит, пока отбирать ничего не планировал. Слышал последние новости. После приветствия Менс схода перешел к делу. Этого нападения кальмаров уточнил я. Да, неприятные твари. Неприятные. Ухмыльнулся мужчина. А еще они людей под корень вырезают. Но не об этом спрашиваю. А о чём? Я сделал вид, что не понял гостя. — О том, что охранное агентство, а ты к одному относишься, должны часть своих сил отправить в помощь нашим военным. — А мне-то кого отправлять? — тут же возмутился я. — Вон, можете крейсера два забрать, только команды на них нет. — Нужно нам это рухлить, — заржал офицер. — Рухлить, — передразнил я. Не вы ли совсем недавно говорили, что это чуть ли не лучшие боевые корабли в свободной зоне, Огромные деньги за них требовали. Но надо же было их куда-нибудь сбагрить. Отмахнулся от праведного возмущения Мюнс. Кстати, удалось хоть один починить. Нет, соврал я и тяжело вздохнул. Вы же не хуже меня знаете, что их полностью надо переделывать. По сути, купил у вас только корпуса. «Купил?» — теперь уже возмутился Мюнс. «Не купил, а бесплатно отдали». Да хоть и бесплатно, всё равно хлам, который долго приводить в порядок нужно. «К тому же сейчас с некоторыми запчастями тяжело». «Тут ты прав», — мужчина нахмурился, и веселье сразу как-то улетучилось. «Все корпорации работают на износ, не до мелких заказов». «Так все серьезно?» — спросил я. «Серьезно», — не стал скрывать генерал. «Наши аналитики почитали, что очень опасное положение у людей. А мои истребители не смог сдержать я любопытства. Их же много можете сделать». — Когда я захватывал станцию, то пробовали, — усмехнулся мужчина. — У кальмаров более совершенное оружие обнаружения, так что потери несут наши истребители огромные. Но польза от них есть, можешь гордиться. — А правда, что у этих тварей с щупальцами корабли гораздо лучше? — снова задал я вопрос. — Правда, — кивнул мужчина. — Так соберите инженеров, пока время есть, пусть еще лучше сделают. «Или такие же, вон, удранойцев отберите, как мне кажется, сейчас они возмущаться не будут. Вроде бы еще систему потеряли». «Ты как будто на Совете был», — покосился на меня Мюнс. «Уже собрали, но когда они выдадут результат, неизвестно. У тебя ничего нового нет, может, тоже поможешь армии. Или считаешь, что тебя война не касается?» «Касается», — ничуть не покривил душу я. «Есть кое-что новое, но пока непроверенное, но вроде бы работает». «И что это?» — уточнил мужчина, он как-то даже подобрался сразу и стал похож на зверя, готового в глотку жертвы вцепиться. «Система наведения плохая на тяжелых кораблях седьмого, восьмого и девятого класса», — пояснил я. «Так ты же восьмого класса», — нахмурился мужчина. «Так это не помешало мне посмотреть, какая система в этом классе. Вот на десятом классе она совсем другая, непонятная. Принципиально отличается». Я на самом деле не врал. Совсем недавно смог улучшить орудие главного калибра на своем крейсере. Правда, пока обкатку она не прошла, а специальные приборы в свободном доступе не продавались. Они были только у военных. В общем, проверить никак не мог. Только в бою. Но вроде бы должна работать. Пока мы воевать ни с кем не собирались, так что и проверить не получится. И насколько точность увеличивается, уточнил мужчина. Процентов на 15, даже 17, пожал я плечами но как уже было сказано нужно проверять может вы посодействуете в получении нового оборудования хотя бы на прокат вы же генерал из разведки да и вообще сами должны понимать что это серьезное преимущество для наших солдат можно бить прицельно с большей дистанцией у тебя система наведения только одна немного подумав спросил генерал еще пару готовлю порадовал я его в моих ангарах стоят у меня же еще два крейсера имеются А возю в будущем и их в порядок приведу. Что с договором? Не пытался еще оформить? Говорю же, пока система не прошла проверку. Да есть у меня знакомый юрист, умеет договоры составлять, — отмахнулся я. Пятнадцать процентов, — проворчал Мюнс. Запереть бы тебя куда-нибудь, так ведь и работать не будешь. Ладно, посиди молча. А мне нужно поговорить. Разговаривал он недолго, когда вернулся, огорчил меня, сообщив, что на планете Мавэлл нет необходимого полигона. Мне тоже нужного оборудования никто давать не будет. К тому же его просто негде разместить. Провести испытания можно в боевых условиях, что крайне редко делают. Это идиотизм, на который пойдут только такие вот граждане, как я. Опять же, система должна быть полностью собрана вместе с орудием, которое тоже было массивным. В общем, генерал предложил сделать всё сам, даже от отказался. Выбора у меня всё равно не было, не отдал бы просто так, забрали бы силой. Правда, он заверил, что никто ничего красть не будет. Пришлось мне снова гнать свой рудовоз к неизвестной планете, где и должны провести испытания. Хотел им даже орудие предложить, правда изношенное, но всё равно оно мне не было нужно, а выкидывать жалко было. Мои помощники его вообще хотели куда-нибудь на станцию воткнуть. Пусть и дальше служит, только во благо станции. Была у меня мысль, что теперь я буду очень долго результатов испытания ждать. Но нет, ответ пришёл всего через полтора месяца. Моя система работала, но требовала доработки, которую уже провели без моего участия. У военных тоже имели свои инженеры, вот с одним из них мне пришлось связаться, когда генерал скинул мне его личный номер. Требовалось подписать совместный контракт. Конечно, мог бы сам доработать некоторые детали, но так даже легче. Как-то не хотелось мне вступать в бой, а такое могло быть с необкатанным оборудованием. Как заверил меня мой юрист, можно было бы упереться и отсудить свою разработку. Вроде бы как сам всё придумал, так что не стоило военным в это дело лезть. Только вот из-за непростой ситуации, в которой оказались люди, не стоило ссориться с вояками. Могут так дать по башке, что не оправишься потом. В результате авторами разработки стали три человека, что меня устраивало. Не стал бы я пытаться давить на кого-то, тем более они мне прислали всю документацию. Так что мог запросто в своем устройстве наведения все исправить. В общем, почитав контракт, который мне прислали, согласился с Джораном на его предложение. Джоран — один из инженеров, проводивших испытания. «Он был целого одиннадцатого класса, серьезный дядя». По условиям контракта сумма за изобретение и выпуск оборудования будет делиться на три части, я имею в виду отчисления, которые дают корпорации. Все три инженера будут получать равную долю. Похоже, мое согласие сильно удивило мужчину. Не ожидал, признался он. Думал, что вы возмущаться начнете, все же ваша разработка, а мы просто доработали некоторые быстрые изнашивающиеся детали. «Война идет», — пожал я плечами. «Вот и не стал жадничать. Да и вообще, деньги — дело наживное. Достойная позиция», — кивнул Джоран. «Знаете, у меня есть знакомства. Я вам, пожалуй, смогу пробить детали совершенно бесплатно». «Могу еще на две системы купить», — тут же сообщил я ему. «Просто не знаю, к кому с этим вопросом обратиться». «Вам, молодой человек, лучше палец в рот не класть, по локоть руку откусите», — рассмеялся инженер. «Хорошо, помогу вам и на будущее. Можете мне звонить, если у вас вдруг появятся еще какие-нибудь идеи. Уверяю, через меня будет договориться гораздо быстрее и безопаснее, ну а о цене договоримся. Тем более через нас многие новинки проходят. Даже ваш гипердвигатель испытывали». «Хорошо», — кивнул я, — «в следующий раз обязательно обращусь». К сожалению, мобилизация не обошла и мое охранное агентство стороной. Хорошо, что хоть корабли, купленные за кровные деньги, не забрали. Решили взять только бойцов. Простых вояк у меня было приличное количество, так что предложил тем, кто хочет повоевать с кальмарами, самим расторгнуть со мной контракт. Такие люди нашлись, патриотов даже среди тех, кто был инвалидами, немало. Само собой, контракт разорвал без всяких штрафных санкций. А большая часть людей так вообще не разорвала контракт, а вроде бы как в отпуск ушли за свой счёт. После того, как отобьют нападение, обещали вернуться. Далеко не все смогли отдать деньги за лечение, но пришлось закрыть на это глаза. Всё же человечество в войну вступило, так что нечего наживаться на солдатах, которые пошли защищать не только свои семьи, но и меня в том числе. Это сейчас я в полной безопасности. По крайней мере, даже если кальмары начнут захватывать одну систему за другой, то до сюда доберутся не скоро. Как мне стало известно, даже республиканцы впервые в своей истории умудрились подписать мирный договор с дронойцами и тоже собирались принять участие в войне. Она до них пока не докатилась, но это только пока. Республика, если смотреть на карту, расположена на отшибе, немного сбоку. Но до них тоже очередь дойдёт, если дронойцы не смогут остановить наступление неприятеля. А до этого пока далеко. Пожалуй, впервые в истории человечества крупные державы не рвали друг другу глотки. Все помирились, даже представить не могу, каких усилий потребовалось дипломатам. С другой стороны, когда тебе к горлу нож поставили, как-то воевать сразу же не хочется. Республиканцам новинку тоже отправил, причем купили ее с радостью, даже не торговались, что до этого делали. Само собой, деньги с них тоже пойдут не только мне, а сразу трем инженерам. Равной доли согласно договору. Маран, когда узнал, что подписывает контракт сразу с тремя людьми, даже подумал, что это у меня такая команда серьезная. Один инженер восьмого класса, а два сразу одиннадцатого. Ко мне на станцию часто прибывали торговцы. Некоторые даже мои заказы стали выполнять. Все же нам требовалась еда, разное оборудование. Один раз с торговцем отправил несколько истребителей на продажу. Сначала они просто сотрудничали, видно, не считали меня серьёзной силой в системе, а вот потом, когда в строю появилось сразу три крейсера, то один из них захотел получить моё сопровождение. Для того, чтобы совершить гиперпрыжок и уйти дальше, торговцам требовалось пересечь системы. А как ещё без проблем пересечёшь, если тут полно пиратских станций? Вот и приходилось им всем платить, чтобы спокойно добраться. На одного торговца, который не пожелал делиться кровными деньгами, пираты напали. Видел я сражение. Два корабля из трёх уничтожили, один захватили. Я в это дело вмешиваться не стал, не хотелось на конфликт идти. Рано было. На обострение пошли, когда один из серьёзных купцов предложил мне неплохую сумму за сопровождение шести грузовых кораблей по системе. Нужно было просто прикрыть их, дать возможность уйти в гиперпрыжок. К этому времени один крейсер уже был полностью готов, начал ремонт второго, даже большую часть дронов туда перевёл. Вообще на корабле они должны быть по штату, но стоили слишком дорого, поэтому пока так делать буду. В общем, на предложение торговца согласился, хоть и понимал, что если его проведут, то пойду на конфликт с пиратами. Большинство этих сволочей только за счёт грабежей жило, так что точно не захотят терять такую кормушку. «Сопровождать купца пошли четыре корабля, самых серьезных в моем невеликом флоте. Во главе с крейсером «Звезда-772». Прям так и назывался у военных, и название осталось. Сам хотел отправиться, но дело меня всегда не в проворот. Ромул утверждал, что нападение не должно было быть. Не посмеют пираты против крейсера свой флот выставлять. Слишком опасно». Общие массы могут задавить, но и потери понесут большие. Тем более остальные мои корабли тоже без дела стоять не будут. Как уже было сказано, на два других крейсера тоже экипажи имелись, хоть и не полные. Они не собирались в стороне стоять, если вдруг битва начнется. Да, крейсера старые, но все равно стрелять они могли. Тем более вооружение для них закупил. Теперь два оставшихся капитана при случае мне на мозг давили, прося, чтобы и их корабли к нормальному состоянию привели. К сожалению, пираты пропускать такую вкусную добычу не пожелали. Мимо двух станций караван прошел без проблем, а вот от третьей к каравану устремилось сразу пять боевых судов, небольших, но все же. Ну и от пройденных тоже отделились корабли пиратов и стали догонять караван. Мне о перехвате тут же сообщил Лив, по-прежнему отиравшийся рядом. «Наши корабли перехватывают», — заявил он. «Может, посмотрим, что дальше будет?» «Сколько пиратов?» — уточнил я. «Девять против наших четырех», — спокойно ответил мужчина. «Правда, они про истребители ничего не знают». Ну да, крейсер прикрывали пятьдесят тяжелых истребителей, двигающихся под маскировкой. Конечно, подобраться вплотную к кораблям противника они не смогут, но этого и не надо. Быстро доделав свои дела, направился на командный пункт станции, имелся тут такой и стал наблюдать за развитием событий. То, что караван не успеет проскочить, было видно, через пару часов они его догонят. Происходящее в космосе мне было хорошо видно, с крейсера всё передавали, а мощных глушилок у пиратов не было. Согласно плану, Ромул связался с одним из капитанов, ему ответили сразу, как будто ждали звонка. «Вы пошли на опасное сближение», — заявил Ромул, — «отверните в сторону». «В сторону!» — пират как-то нервно хохотнул. «Вы сейчас в нашем космическом пространстве находитесь, за проход нужно платить». «Если вы продолжите сближение, мы будем вынуждены открыть огонь», даже не повел ухом Ромул, как робот говорит. Пират ничего не ответил, сбросил вызов. «Что делать?» — обратился ко мне командир нашего флота. «Если и дальше будут сближаться, уничтожьте их, но корабли торговца не оставляйте. Просто шуганите пиратов, а кто не успеет уйти, сожгите», — ответил я. «Хорошо», — невозмутимо кивнул Ромул, но на его лице появилась предательская улыбка. Хочет в бою крейсер испытать.